Москва, прощай. Как-то меня вызывает Матищинский райотдел МВД. Начальник райотдела мне заявляет, чтобы я отстранил от работы главного инженера завода Губанова. Его троюрный брат якобы участвовал в заговоре по убийству товарища Кирова. Я был очень поражен и удивлен. Главного инженера завода снимать с работы может только министр. «Товарищ Губанов, как специалист, как человек, коммунист с 1927 года, меня вполне удовлетворяет, и я никаких докладных записок писать не буду». В конце концов, я был вызван в центральный аппарат на Лубянку. Там со мной вел разговор полковник. Он очень тактично убеждал меня, но я остался при своем мнении. «Губанов знал, что меня терроризируют по поводу его». И просил меня, чтобы я написал министру такую докладную. А я его взял и отправил на Камчатку испытывать рыборазделывающие и краборазделывающие автоматы. И приказал ему, чтобы он оттуда не возвращался до тех пор, пока не испытает, как полагается по АТУ, автоматы и больше ни о чем другом не думал. В 1960 году был создан Научно-исследовательский институт продовольственного машиностроения, НИИ «Продмаш». И Губанова взяли с завода и назначили туда главным инженером. На заводе появились несколько новых руководящих работников. Кордюков был мною принят по вольному найму, инженер, достаточно культурный. Во время Великой Отечественной войны Командовал особой, ударной саперной бригадой РГК. По окончании войны за присвоение трофейного имущества исключен из партии, были приняты еще ряд инженеров, в частности Гольдберг, ранее работавший в Москве на заводе Ильича. За использование служебного положения строил себе дачу и чем-то пользовался с завода. Был исключен из партии и уволен с завода. Инженер Забелин. Главный конструктор 45-миллиметровой противотанковой пушки, тоже исключенный из партии, был осужден на 10 лет за то, что во время испытаний зимних не сработало противооткатное устройство. Залито было не то масло, что полагалось ПТУ. По Посчитали это как факт вредительства. Оба инженера были, можно сказать, с эрудицией, и для завода они были просто находкой. Официально главными конструкторами пушки считают Беринга, Логинова и Локтива. Имя Забелина нигде не встречается. И вот в высшие партийные инстанции поступает очередная кляуза о засоренности неблагонадежными людьми инженерно-технических кадров завода. С Забелином получилась такая же история, как с Губановым. Меня таскали, чтобы я уволил с завода Забелина против чего я категорически возражал. Тогда меня просили уговорить Забелина, чтобы он уехал из Подмосковья в любой город, кроме Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы и Куйбышева, и что будет дано указание о его трудоустройстве туда, куда он пожелает уехать. Я отказался это сделать. Забелин не хотел никуда уезжать из Подмосковья. У него была своя собственность, полдомика. И он жил со своей матерью-старушкой. Не закончилась эта кляуза, поступила новая. Якобы я выселил три семьи рабочих и сделал себе квартиру, затратив на ремонт около 150 тысяч рублей. Действительно, в заводском доме, в одной квартире, жили три семьи рабочих завода. Двое из них построили свои домики и перешли жить в свои дома. А третья одинокая женщина была переселена с ее согласия в комнату рядом с ее сыном и таким образом освободилась четырехкомнатная квартира для директора завода я ли с семьей буду в ней жить а я с семьей на частных квартирах прожил около двух лет или придет другой директор квартира была расположена на втором этаже ее нужно было ремонтировать обрушилось перекрытие на ремонт было затрачено всего, 14 520 рублей. Проверяющие по этому заявлению товарищи из обкома партии сделали следующие замечания: так не делают ремонт директорских квартир. Побелены были стены и потолок и покрашены полы. В одну из комнат я поселил начальника планового отдела. Для нас, пяти человек семьи, такая жилплощадь была велика. Семья Терехова состояла из четырех человек. Под пятым, видимо, подразумевается невестка Галина Борисовна Ваврисюк. Приехала новая комиссия глав снаба Министерства. Результаты проверки были сообщены Московскому областному комитету партии. Было назначено слушание на бюро МК. Секретарем МК и ЦК тогда был Никита Сергеевич Хрущев был подготовлен проект решения — объявить мне выговор без занесения в учетную карточку. Когда я говорил, Хрущев внимательно смотрел на меня, потом говорит «Это ты в сентябре 1941 года приезжал ко мне за оружием?» Я ответил «Да, это был я». И Хрущев тогда рассказал членам бюро, как это было, и обратился ко мне с вопросом «А чем же ты занимаешься сейчас?» Я ответил, что преступным ничем не занимался. А если нашему заводу оказали помощь, а наш завод взаимно оказал помощь другому заводу, так это не является преступлением, а является настоящими экономическими связями между социалистическими предприятиями. В конце мая месяца состоялась коллегия министерства, где делали доклады замначПО министерства жигарев проверявший завод, и глав снаба министерства. ПО Министерство. Вероятно, имеется в виду политический отдел. После этих докладов министр представил мне слово. Я отвечаю, Жигорев все фальсифицировал. Члены коллегии потребовали, чтобы Жигарев объяснился. Жигарев отказался что-либо объяснять, Тогда министр видит, что дело может принять неприятный характер, вынимает из кармана красную книжечку, закрытое письмо Сталина по вопросу министра сельхозмашиностроения, которого судили судом чести при ЦК, исключили из партии и осудили на три года тюремного заключения за якобы антигосударственное деяние. Имеется в виду Петр Николаевич Горемыкин, 1902-1976. Советский государственный и военный деятель в марте 1951 года оклеветан, снят с должности и приговорен к трем годам лишения свободы. После смерти Сталина немедленно реабилитирован. Потрясая этой книжечкой, обращается к членам коллегии, мол, они потеряли бдительность, и формулирует решение коллегии за приписки товарной продукции и за бесконтрольность оформления готовой продукции с работы снять директора завода, главного инженера и главного бухгалтера. После приказа министра я заявил начальнику главка, что не хочу и дня оставаться на заводе. Пусть он сам принимает завод. Ожидать, когда подыщут директора, я не желал. Московский комитет партии предложил мне должность начальника механического завода на ВДНХ. Там обеспечивали жильем, и оклад был больше. Но я не хотел оставаться и дня в Москве. С приходом Хрущева в МК произошли разительные перемены. До Хрущева приезжал в МК как в святая святых. Как появился Хрущев, приехав в МК, можно было услышать окрики, стук кулаком по столу и даже мат. Я просил начальника главка направить меня на Воронежский завод имени Ленина. В начале июля месяца, 1951 года, мы уехали в Воронеж. Я стал работать на Воронежском заводе имени Ленина, в техническом отделе в должности старшего технолога. Основным видом выпускаемой заводом продукции были мельничные выльцевые станки, и к ним... Шлифовально-рифельные станки.